Лучшая подруга ожила сразу. Она пошевелила тонкими пальчиками, разминая их, поднялась на ладошки и потянулась к настольной лампе, обогреваясь о её свет нежной кожей. Интересно, что ты умеешь? спросила я и вспомнила. Ах, да, ты ведь массажистка. Я откинула спинку каталки и приказала: Сделай мне массаж плечей и шеи. Лучшая подруга отреагировала с опозданием, словно ей не хотелось расставаться с тёплым светом, но затем она, грациозно вышагивая на пальчиках, спустилась со стола и взобралась ко мне на кресло. Она действительно соответствовала своему названию массажистка и, вероятно, когда-то принадлежала женщине, знающей своё дело в совершенстве. Её пальцы нажимали именно туда, куда следовало, ни сильно, ни слабо, а именно так, как нужно. Через минуту я облаженствовала, испытывая доселе неизвестные ощущения. Как будто моя голова отделилась от туловища и стала такой лёгкой, словно могла взлететь воздушным шариком под потолок. По телу разлилась истома, и я сама не заметила, как глаза мои закрылись, и я заснула. Проснулась я ночью, лёжа в своей кровати. Я не помнила, когда перебралась на подушки, Но забеспокоилась от того, что не обнаружила рядом с собою лучшего друга. Обычно он спит всегда возле, запутавшись пальцами в моих волосах, а сейчас его не было. Я села в кровати, прислонившись спиной к стене, протёрла рукой сонные глаза и увидела поистине фантастическую картину. В потоке лунного света, проливающегося с небес в моё окно, в его мертвенной красоте переплелись руки. Это было похоже на какой-то странный танец, так как конечности ритмично покачивались, поглаживая друг друга нежно и осторожно, как будто впервые ластились прежде чем стать любовниками. Я не знаю, что со мной произошло, но я смотрела на эту странную картину, и волна злости накрывала меня неизбежно и бесконтрольно, так что лицо моё искривилось, и я схватив подушку, швырнула её в танцующих, разбрасывая их в разные стороны. Ах ты негодяйка, закричала я в бешенстве. Я тебя оживила, а ты, дрянь такая! Да как ты смеешь? Утерев с губ слюнную пенку, я бросила в Догонку вторую подушку и закричала ещё более истерично: "Лучший друг, немедленно иди сюда!" Он неохотно пополз по полу к кровати, то и дела останавливаясь, как бы проверяя, как там лучшая подруга, жива ли, не засыхла ли её ни взначай подушкой. Когда он забрался ко мне на постель, я схватила его и принялась с остервенением колотить по пальцам, словно пощёчинами била. Мерзавец, Кабелина. А он терпел и не вырывался, лишь вздрагивал от ударов, пока я не истратила всех сил и не задышала с собакой. Дрянь, шипела я пересохшими губами. А лучший друг вдруг принялся гладить меня по щекам, плечам, животу, успокаивая мои вздрагивающие мускулы и как будто извинялся тем самым. Всё равно ненавижу, сказала я почти беззлобно. Где она? Это твоя партнёрша. Зови её сюда. Лучший друг приподнялся в кровати и замер, словно ужасом охваченный. "Не бойся", успокоила я. "Не трону её". Тогда он спустился на пол и помчался в темноту, где, по его разумению, должна была находиться лучшая подруга. С минут я слышала какие-то шебуршения, словно лучший друг уговаривал её повиниваться, успокаивая, что ничего страшного не случится, что я уже спустила злобные поры, а потом руки появились вместе. Он подсадил её, как истинный джентльмен, и она, вся трясущаяся от страха, предстала передо мною, переминаясь с пальчика на пальчик. Ну, моя дорогая, Спросила я строго голосом помещицы, отчитывающей провинившуюся крепостную: "Как же ты могла поступить так со мною? Ведь не подобает совершать такое в приличном обществе". Лучшая подруга стояла, опустив плечо, словно виноватый ребёнок, голову. "Что же ты молчишь?" Продолжала я, будто не знала, что ей никогда не будет суждено ответить на мои вопросы. Ты очень передомно виновата, и я должна тебя наказать. Надеюсь, ты понимаешь это. Рука опустила плечо ещё ниже, но тут перед моими глазами засуетился лучший друг, тряся указательным пальцем, мол, я же обещала не трогать её. Меня раздражало его мельтешение. Я отодвинула его и сказала: "Бить я её не буду. Я свои обещания выполняю, но наказание последует". Я задумалась над тем, какое средство избрать для казни виновшийся, но ничего путного нафантазировать не могла. таму же и злость моя совершеннейшим образом испарилась оставив вместо лишь лёгкой досады